Глава 5. Мацу Рейкин. Мой пятнадцатый день рождения должен был пройти так же тихо, как и предыдущие. После случая с Асимару почти никто не переступал порога нашей хижины. Лишь редкие соседи по старой памяти заглядывали к маме, чтобы купить ягоды и травы, которые она выращивала в саду. Да и те останавливались у тропинки, ведущей к двери, неловко переминаясь с ноги на ногу и озираясь по сторонам. Наверное, боялись встретиться со мной. А я, став в их глазах злобным демоном, пряталась в нашем с Кассие спальном закутке и боялась лишний раз вздохнуть. Мне дела не было до осуждающих взглядов соседей или бранных слов в мой адрес, но я видела печаль в глазах мамы и не хотела её расстраивать. В мой пятнадцатый день рождения мы были дома втроём. Мама приготовила рисовый пирог и заварила ароматный чай из малиновых листьев. Касси очень изменился. Мой брат вытянулся, в детских округлостях лица пробивалась взрослая мужественная грубость, и хотя ясные карие глаза по-прежнему горели любопытством, я все чаще стал замечать в них осознанную задумчивость. Он начал рассуждать уверенно, с достоинством мужчины, которого так не хватало нашей семье, а ведь ему было всего девять лет. Мы ели пирог под рассказы брата о занятиях в школе и работе в полях. Ещё несколько лет назад он жаловался на сверстников, которые злословили о моём отце, ругался на них и распинался в планах мести. Мама расстраивалась, даже злилась и каждый раз просила его замолчать. А ночью, когда мы засыпали, и Касси убеждал меня, что скоро вырастет и поставит всех на место, я сама просила его не связываться с ними и больше не поднимать эту тему при маме. "Но почему, Рэй? Они обижают тебя? Да я им нет, Касси. Их больше" а думать, что будет, если они перейдут от разговоров к делу. Уже перешли, зашепел брат с прищуром, сверля взглядом россыпь шрамов на моей шее. Это ерунда. Вот если они решат выдворить нас из дома, куда мы пойдём? Сейчас он уже год как не заговаривал об этом, заполняя частое молчание болтовнёй о буднях девятилетнего мальчика. Мы с мамой увлечённо слушали его и смеялись, и, наверное, со стороны выглядели счастливой семьёй, но я знала, Что времена искренней беззаботности потеряны навсегда. Нет, мама никогда ни в чём меня не упрекала. Она не ввязывалась в споры с соседями, опасаясь, что её, женщину без защиты мужчины, из злости могут проучить или что хуже, выгнать из селения. А идти нам было некуда. Но я замечала, каким взглядом она отвечала на любое дурное слово в мой адрес и как она смотрела на меня, когда думала, что я не вижу. Нет, она не винила меня. Никогда не упоминала о том, как сильно разочарована моими пробудившимися способностями. Но с годами я всё больше убеждалась в том, что мама сгорает. Бремя в моём лице, так неожиданно упавшее на её хрупкие плечи, становилось непосильным, и я начала задумываться о том, чтобы покинуть семью. Когда мы расправились с пирогом, мама неожиданно хлопнула в ладоши, наградив нас с Кассией такой счастливой улыбкой, что мы даже удивились. Как давно она так не улыбалась. А теперь наша взрослая Рей время подарка. Касси засиял, тихо присвистнув, и напустил на себя заковорщеческий вид. Я была уверена, что он ничего не знал, но подыграла, не желая приуменьшать его значимость. Мама открыла плетёный короб, в котором хранила свои нехитрые пожитки, и достала свёрток, перевязанный золотистой верёвкой. От волнения моё сердце забилось сильнее. Милая Рей, дочка моя. Я должна была вручить тебе это в день твоей свадьбы, но я не могу больше ждать. Твой дар и твоё проклятие мы вместе справимся. Но с этим я уверена, ты обретёшь то, чего тебе сейчас недостаёт. И что же это? прошептала я, торопясь на свёрток. Уверенность в том, что ты очень важная часть нашего необъятного мира. Слова мамы звучали у меня в голове, когда я трясущимися руками разворачивала свёрток. В нём был костюм из хлопчатобумажной ткани синего цвета, состоящий из широкого короткого кимоно и штанов с завязками на щиколотках. Поверх лежали светлые кожаные шнурки, предназначенные для фиксирования объёмных рукавов. Твой отец, Кицунэ Хирокиноки, оставил мне это перед тем, как принял решение уйти на войну. Затаив дыхание, я бережно разглаживала складки одежды, ощущая пальцами забытое тепло его тела и вспоминая, как он катал меня на спине, как укладывая спать, утыкался носом в ухо и фырчал так, что становилось щекотно. Прижав свёрток к груди, я прильнула к маме и обняла её так крепко, как только могла, роняя слёзы на её щёку. Со звонким смехом Кася бросился к нам и тоже обнял. На день, сестрёнка, на день Я не успела ответить. Дверь в хижину распахнулась, и мы испуганно уставились на нежданного гостя. Я не сразу смогла рассмотреть молодого мужчину с растрёпанными волосами, потому что уже стемнело, а в нашей хижине горела лишь одна свеча. Кажется, это был сын швеи Амиры, что жила в начале улицы. Айкачан, простите. Он спешно поклонился до самой земли. Мой друг Ситоку на него напали. Мы с Касси переглянулись. Быстро сжав моё плечо, мама подошла к гостю. Чем я могу помочь, господин Исаму? Не вы. Он неожиданно посмотрел на меня. Внутри сеток у демон. Он целый день пропадал в лесу, а как вернулся, всё повторяется, как с Ашимару. Рей. От звука своего имени я вздрогнула. Пожалуйста, помоги. Глаза его расширились, сделались круглыми, как монеты. От частого дыхания грудь резко вздымалась. Случившееся с Ситоку знак свыше не иначе. Мама была права. Я важная часть этого мира. Если я помогу Ситоку, то жители нашего селения вновь примут меня, и маме больше не нужно будет бояться за наш кров. Все вместе мы пробежали в хижину и саму. Бедный Ситоку извивался на соломенном полу, царапая себе грудь с когось изодранную рубаху. Его глаза закатились, обнажив белки, изо рта текла слюна. Вокруг него суетилась сгорбленная женщина. Энни разглядела ее лица, да и времени на это не было. Сразу бросилась к Ситоку, села на колени и схватила его за запястья, выясматывая местоположение тени. Потерпи, дружище, это Рэй. Помнишь Рэй? Как она помогла Ашимару. Она и тебе поможет. успокаивал его и самого. "Лесица-рей", зашипел демон губами Ситоку. "Сладкая-рей". Тень ризвилась прямо посередине его груди, и я почему-то поняла, что она стремится к сердцу. Не раздумывая, резко ударила пальцами, уверенная, что сразу схвачу демона за хвост, но ничего не получилось. Ситоку изогнулся, зашипел: А я вскрикнула от боли и отдернула руку, испуганная неожиданным открытием. Демон уже обхватил его сердце, и если бы я дотронулась до него, то непременно умерла. Я не смогла бы объяснить, откуда узнала это, и только много лет спустя поняла, что в тот момент во мне проснулось чутье странника, проклятие, которое целое столетие будет вести меня по жизни. Рэй, в чем дело? Почему ты остановилась? Нервно вопрошал и саму. Я... Простите, я уже не смогу ему помочь, слишком поздно. Я поднялась на ноги и отошла к маме и Касси. Не хочешь ему помогать? Зло прорычала женщина. Мама, подождите, Рей, это же мой друг. Если я обидел тебя когда-нибудь, прости, пожалуйста, прости, но это же не повод дать ему умереть. Посмотри, он же мучается. И сам у с мольбой и недоверием таращился на меня. А я растерянно мотала головой из стороны в сторону под тихий издевательский цокот одержимого демоном Ситоку. Хочу, но не могу. Я выскочила из хижины и бросилась к дому. Сердце колотилось как сумасшедшее, понимая, что оставила бедного Ситоку умирать, а он непременно умрёт. Я это знала, стоило только пальцем приблизиться к сердцу. Я тем не менее ужасно испугалась выводов и саму Он решил, что я не хочу помогать, потому что обижена на него. Боги, я не могла в это поверить. Они мучили меня последние 6 лет. Не замечали, обзывали, терзали сплетнями мою несчастную мать, заставили Касси придумывать планы мести Касси, моего прекрасного, доброго, отзывчивого брата. С вулычи Но я ни разу ни на кого даже зло не посмотрела, сидела в хижине, боясь пискнуть, молилась, чтобы они и вовсе забыли о моём существовании, лишь бы перестали изводить мою семью. А что теперь? Когда Ситоко умрёт и демон подчинит своей воле его тело, и саму, и его мать расскажут всем о том, кем я не являлась, но кем они сами меня захотели назвать. Бежать. Нужно бежать отсюда. Это единственный способ защитить маму и брата. Влетев в хижину, я схватила свёрток с одеждой отца и стала озираться по сторонам, соображая, что ещё мне могло пригодиться. "Рэй, милая", окликнула мама. Запыхавшиеся, они с Касси стояли на пороге. В глазах брата застыли слёзы. "Я должна уйти", взмолилась я, прижимая к себе свёрток. В горле защепало. "Нет, сестрёнка!" крикнул брат и бросился ко мне. Но мама схватила его за руку. Надломivшимся голосом она сказала: "Иди. Укройся в тёмном лесу с западной стороны, и я навещу тебя, как только смогу". Мы несколько минут смотрели друг на друга, молчаливо обмениваясь отчаянными словами любви. Как жаль, что все эти годы я их не произносила. Как жаль, что считала себя обузой и своими признаниями не хотела лишний раз тревожить бедное сердце матери. я решила, будто она не сможет ответить мне взаимностью. Я так любила её. Касим мужественно вздохнул, быстро собрал со стола остатки рисового пирога, завернул в бумагу и протянул мне. "Ничего не бойся", твёрдо сказал он. Мои губы затряслись. Брат прильнул ко мне и крепко обнял за талию. Помимо тёплых слов, которые я утаивала от матери, я жалею лишь об одном. что то наше расставание было не последним. Если бы я додумалась уйти дальше, если бы решилась ради блага моей семьи навсегда покинуть родные края, я бы по сей день могла снежно и грустью вспоминать их лица. Я бы не застряла в темноте. Я добралась до леса, в котором спустя сто лет мы с Хогой и его спутниками бродили в поисках Мидори еще задолго до рассвета. Бежала так быстро, как не бегла никогда раньше. Мой слух обострился до предела, зрение стало орлиным. Я слышала крики за спиной и, оглядываясь, видела отблески пламени. И сам он не стал ждать смерти друга. Он рассказал о случившемся сразу, поднял на ноги всех мужчин и даже кое-кого из женщин, и все они пустились за мной в погоню, размахивая огненными факелами. Откуда я это знаю? Спустя 10 лет, а может и больше, я смотрела ему в глаза, терзая его тело. А он, преисполненный злобы, плевался кровью и проклинал меня, вспоминая о той ночи. Кодзи, то, что мы с ней другие, Мидори поняла первой. Она всегда была смышлёнее, замечала то, на что я никогда бы не обратил внимания, или то, что я намеренно игнорировал, потому что боялся задавать вопросы и слышать правду. А сестра с самого детства бросалась в бой, не задумываясь о последствиях. Для неё всегда существовало только здесь и сейчас. Но никто не знал настоящей Мидори, даже дядя Шиното. Он был как я, закрывал глаза на правду, верил только в то, что сам себе нафантазировал. А правда была такова. Мы с сестрой внешне были очень похожи. Смоляные волосы, яркие голубые глаза, цвет которых одни считали происками демонов, а другие поцелуем богов. Росы п веснушек на лбу и ямочки на щеках у нее на правой, у меня на левой, как Ин и Ян. Очаровательные близнецы такие Марус и Гаши, чудесные дети госпожи Анды. Никого из нас никогда не выделяли, и качество, присущее одному, неоспоримо приписывали и другому. Мы были добрыми, воспитанными, исправно учились и помогали по хозяйству. Мы были такими, идеальными. Но в день, когда Мидори сорвала мой защитный амулет, и я впервые увидел демона между мы и она легла пропасть. Испуганный я вернулся домой и потребовал вернуть отцовский подарок. Помню, как бешено стучало сердце, помню, как сестра крутила головой, в страхе таращись на меня и лепетала что-то вроде я его потеряла. Помню, как схватил её за плечики и тряс, а потом забился в угол и долго плакал. И, конечно, всё ей рассказал. Мидори внимательно выслушала меня, обняла, заверила, что дому нам ничего не угрожает и что она обязательно найдёт мой амулет. И я успокоился, поверил ей, потому что верил всегда, потому что до сих пор не могу передать словами, как сильно чувствовал её, будто у нас на двоих была одна душа. Кстати, Мидори выполнила обещание и на следующий день принесла мне амулет. С виду он ничем не отличался от утерянного. И только недавно я узнал, что его сделал дядя Шиното из пряди своих волос. С того дня прошло 5 лет. На первый взгляд мы не изменились, но я один знал, что происходило за закрытыми дверями. Сначала Мидори начала подолгу проводить время в Отцовской библиотеке, чаще ночами, когда думала, что все крепко спят. Я следил за ней и видел, как она сидела на полу или стала тетради, изучала свитки и подсвечивая иероглифы огарком свечи что-то шептала себе под нос. Потом она стала убегать в деревню, тоже ночью. Впервые это случилось незадолго до нашего девятилетия. Сестра уже несколько месяцев ночевала в спальне. Я потерял бдительность и начал снова крепко спать. Но в тот раз проснулся внезапно, ведомый странным импульсом, и увидел, что ее постель пуста. А рядом на полу лежит амулет. Мидори вернулась под утро, прокралась на цыпочках и улеглась, как ни в чём не бывало. Я спросил, где она была, сказал, что видела мулет. Сестра даже в лице не изменилась, лишь отмахнулась, заверив, что недавно видела сон про демона, которого я встретил 4 года назад, и сама решила проверить, как всё было на самом деле. И что увидела? "Не", просто ответила она. "Здесь нет никаких демонов". Наверное, тебе показалось. Терзаемый дурными предчувствиями, я решил поспрашивать Шиноту, но дядя, лишь услышав запретное слово, тотчас прервал разговор. Он всегда был таким: если я или Мидори рассуждали о чём-то, чего, по его мнению, не могло существовать, никогда не тратил времени на объяснения. Нет и всё тут, не думай о том, что нас никогда не коснётся. Твёрдость его слов и уверенный взгляд заставили меня усомниться в том, что я видел. В конце концов, может быть, мне просто почудилось. Но когда ночью Мидори снова выбралась из постели, я проследил, как на этот раз она оставила амулет под камнем у двери и пустилась в сторону деревни. А я, поражённый, стоял на пороге, не подозревал о том, что она умеет так быстро бегать. В детстве у меня были проблемы с ногами, что-то с суставами, и мне было больно даже просто быстро ходить. Я рассказал эту историю Рейкин, когда мы покинув поляну, нашли новое место для привала, чтобы наконец определить план действий. Так что она там делала? Дядя переделал ее с вопросом. Не знаю. Я уставился на свои ладони, чувствуя, как щеки наливаются краской. Внезапно мне стало неловко. Ходил вокруг до да около, но никогда так вот прямо не говорил о Мидори. Однажды я пытался расспросить ее, но сестра увёлнула от ответа. Мы даже с ней поругались из-за того, почему я стал таким приставочным. Хочешь сказать, что ни разу не смог проследить за ней? В голосе Шиното звучало осуждение, и я глубоко вздохнул. Пытался, дядя, представь себе. Даже добрёл до деревни. А ты знаешь, что мне это нелегко давалось. Но она просто испарилась, как сквозь землю провалилась. Я до утра прятался за деревьями, моргнул, и вот она идёт в сторону дома. Чушь, это Заткнись, Хого, оборвала Рейкин. Мы все наслышаны о твоём отношении к демонам, а теперь по существу. Шиното стиснул зубы, но подчинился, что само по себе было удивительно. После того, как Рейкин спасла его, он вообще стал куда более покладистым, по крайней мере, в отношении неё. Я всё ещё замечал насторожённость в его взгляде и видел, как он загорался желанием оспорить какое-нибудь её утверждение, но сдерживался. Странно. Дядя Хати был до ужаса упрямым, но умел отбрасывать эмоции и здраво рассуждать, если дело не касалось тем, в которых он был предвзят, например, всё того же отношения к демонам. А тут такое. Хотя, может, просто ещё не восстановил силы. Кто его разберёт? Если Мидори каким-то образом поняла, что амулет защищал её от потустороннего мира и поэтому оставляла его в вашем поместье, следовательно, она что-то узнала. И это что-то она нашла в деревне, рассуждал Рейкен. Откуда она могла узнать? Я смотрел книги отца и не нашёл в них ничего содержательного. Кое-что в общих чертах были рукописные записи очевидцев войны, истории о демонических вторжениях и совсем немного о защитниках. О Хога вообще мало кому известно, отмахнулась Рейкен. Даже самим демонам. А сама-то ты как узнала? прошипел шиноту, на руках подтягивая туловище к дереву. Он сидел на земле, морщась от каждого движения. Кацу успел сменить ему повязку, и крови больше не было. Рейкин пропустила вопрос мимо ушей. Предположим, Мидори узнала о демонах. Что дальше? Ты сказал, что она изменилась? Да, хотя поначалу изменения могли показаться незначительными. По крайней мере, окружающие легко приписали бы их взрослению. Её глаза потемнели, Взгляд стал другим. Не знаю, как точно объяснить. Я быстро посмотрел на дядю. И её настроение, она то была такой милой, то превращалась в настоящую фурию. Без всякой причины грубила кухарке, однажды даже накричала на дедушку Кацу, а он всегда был так добр к нам и столько времени проводил, обучая нас всякому. Ты же сам знаешь. Я выразительно посмотрел на его левый глаз, перечёркнутый шрамом. Ношиното лишь раздражённо качнул головой. Ну, допустим, переходный возраст, хмыкнула Рейкин. Я вскочил на ноги. Вы не понимаете. Никто из вас не знал её так, как я. Мы были обоги. Иногда мне казалось, что мы были одним целым, по ошибке разделённым на двоя. Да я в жизни не найду слов, чтобы объяснить вам, почему уверен, что она изменилась. Не из-за взросления, а действительно изменилась. стала стала злой осторожно подсказал Кацу я на секунду задумался избегая смотреть на дядю нет тёмный лицо Рейкин приняло совсем иное выражение ирония ушла и в её рыжих лисьих глазах вспыхнуло любопытство какое интересное слово поджав губы я задумался а когда я сам заметил это в сестре Наверное, лет в 13. После школы мы с Мидори, как всегда, пошли с друзьями поиграть на поле. Один из мальчишек упал и подвернул ногу. Все бросились к нему, успокаивали, кто-то побежал за взрослыми, а я случайно посмотрел на сестру и заметил в её взгляде темноту. Она прижимала к груди ладони и изображала испуг и сочувствие, но в голубых глазах, которые уже начали менять свой оттенок, не было и намёка на сострадание. Так значит, 1 целое по ошибке разделённое на двое, протянула Рейкин. Что? Ты сам так сказал. Спрыгнув с ветки над головой Шиноту, она сложила руки за спиной и задумчиво прошлась по поляне. Потом оглядела всех нас, задержалась на скептически настроенном дяде и кисло улыбнулась. Значит, Хога считает, что лапочку Мидори кто-то надоумнил свести счёты жизнью. потому что не допускает, что его ненаглядная могла отказаться от прекрасных дней с ним. Послушай ты, Рейкин движением руки заставила его замолчать. А ты, братец Скоджи, уверен, что она покончила с собой потому, что что-то узнала про тёмную сторону или нашла кого-то? Видение у вас разное, но в одном вы сходитесь: на решение Мидори кто-то повлиял. И судя по тому, что ты рассказал, Этот кто-то был из моих. Я медленно кивнул, Шанот у фыркнул, закрыв глаза. Рейкин снова забралась на ветку, на этот раз подальше от дяди и отвернулась от нас. От её волос исходило слабое сияние, единственный источник света. Мы остановились только для того, чтобы определиться в какую сторону идти, и не стали разводить костёр. Мрак и тишина, вечные спутники этого леса, начинали утомлять. Я скучал по солнечному свету, по поместью, по работе с крестьянами, трудившимися на полях Сугаши, и по мидори. Внезапно в этом мёртвом лесу я осознал, что совершенно не готов к правде, которая откроется мне, когда мы найдём сестру. И не важно, кто из нас прав, Шиното или я, но ничем хорошим это не кончится. А мы найдём её. Точно найдём. Потому что Рейкен что-то знает. Я это чувствовал так же ясно, как прежде видел темноту в глазах Мидори. Внезапно Катсу с шумом выдохнул, и его суровое сосредоточенное лицо исказило болезненная гримаса. Так, отмахнулся он в ответ на наши встревоженные взгляды. В шею стрельнуло. Наверное, я потянул, когда мы сражались с Теми. Шиноту настаивал на том, чтобы осмотреть его, но Катсу лишь отмахнулся. Вот кому никогда не нужна помощь. Мы пойдем на запад. Если без происшествий, выберемся из леса через двое суток и выйдем к селению. Рейкен встала на ветке в полный рост и, по-прежнему не глядя на нас, проделала уже знакомый фокус по родным костюмам, спрятала пальцы в темноту и вытащила из крящейся белый мех, ловко накинула его на плечи, и он в одно мгновение стал продолжением ее рук и плеч. Что там в селении? поинтересовался Шиното. Я помог ему подняться, а другой рукой подхватил тюки с вещами. Если повезёт, встретимся с тем, кто знает. Если повезёт. Неожиданно хмыкнул Кацу, растирая шею. Да, малыш, если повезёт. Рейкин спустилась на землю и, одарив его едкой улыбкой, подошла вплотную. Так сложилось, что я больше, чем длится твоя жизнь, провела вдали от всего веселья. А ещё за мной охотится весьма опасный демон. Если я буду рисковать и не соблюдая предосторожности и выкрикивать имена всех, с кем когда-либо имела связь, то лишусь головы раньше, чем получу хотя бы намёк на местонахождение вашей драгоценной мидоры. У меня есть предположение, куда она делась. И вам придётся заткнуть своё нетерпение куда подальше и идти за мной или обратиться к другому демону. Ах да, вы же больше никого не знаете. Вот мне задача. Рейкин резко положила ладонь на затылок Кацу, наклонила его голову вперёд и несколько секунд что-то высматривала. Странно, протянула она, отпустив его. Кацу повёл плечом, одарив демона гневным взглядом. Что странно? Но Рейкин уже шагала к деревьям. Шевелитесь, если всё ещё нуждаетесь в моей помощи. Рейкин Я согласна. Никакого, если повезёт, не было. Я не знала, что делать, потому что теперь была уверена, именно он нашёл Мидори, призрак, от которого я пряталась, существо, овладевшее моим сердцем более 100 лет, самый прекрасный и самый ужасный демон моей глупой жизни, тот, у которого я забрала сокровища. Я украдкой отогнула край рукава на правой руке и потёрла пальцем метку. Если он найдёт меня, то заберёт не только Коджи, но и Хого, и мою голову. Хоть нас и связывал контракт, но что-то мне подсказывало, что за столько лет он изобрёл способы обойти его и просто убить меня, не выполняя уговора. Конечно, я бы могла махом решить этот вопрос. Разорвать защиту, которую дарил мне Шиното. Стоило лишь отойти от него подальше, чтобы аура Хого больше не покрывала меня. Я могла бы заверить его, что искренне раскаиваюсь, и в подтверждение привести к нему коджи и ещё защитника, которого он так мечтал заполучить в свою коллекцию, и тогда просить, чтобы он выполнил своё обещание, умолять его вернуть меня домой. Но я не могла так поступить. Чутьё подсказывало, то что я сделала перед тем, как сесть в клетку в храме Инари, не было ошибкой. Так велело мне человеческое сердце, так говорила мне совесть. Я полукровка, и мне не чужды понятия долга, добра и понимания знаков судьбы. Правда, к чему всё это приведёт, мне до сих пор было неведомо. Нужно тянуть время, сдаваться нельзя, даже ради милости существа, которое я, возможно, до сих пор люблю. 100 лет назад я провела два бесконечных дня в одиночестве в лесу поимённых душ, который тогда мы все называли просто тёмным лесом. Забралась на макушку раскидистого дуба, с которого открывался хороший обзор, и высматривала своих преследователей. Я так злилась, что далеко не сразу заметила, как легко дался мне путь. Сколько сил во мне открылось, сколько ловкости. Цепляться за ветви и карабкаться по ним было так просто, словно я обрела способность летать. Когда волнение улеглось и сердце забилось ровнее, мои зрение и слух обострились. Я улавливала слабые звуки, доносившиеся из глубины леса. Вздрагивала, замечая вдали птичий клин, вскоре мне впервые удалось рассмотреть фигуры крестьян, вышедших на работу в поле. Я изменилась, быстро и внезапно, но это не испугало меня, а наоборот, придало силы. Когда рисовый пирог был съеден и минула первая ночь, я спустилась на землю и побрела в глуп леса искать провиант. Среди обилия диких ягод мне удалось обнаружить малину и кусты мяты. На такой еде, конечно, долго не продержишься, но день можно потерпеть, пока не придёт мама. Лес наводил на меня жуткие впечатления. Здесь было тихо и темно, но не спокойно, а как ночью, а тревожно и тоскливо. Иногда ушей касался треск от редких насекомых, где-то журчала вода, но всё это казалось не настоящим, словно по ошибке оставленным здесь богами, решившими забрать жизнь из этого места. Я содрогнулась, вообразив, что мне придётся провести тут остаток своих дней. Каси пришёл только через трое суток под утро, запыхавшийся, укутанный в тёмный плащ, полы которого волочились по земле. Прости, сестрёнка, не мог раньше. И самые его дружки рыскали вокруг нашей хижины, и обоялся, что они выследят меня. Так не приходил бы, зачем рисковать? Я пыталась говорить убедительно, но сама скривилась от того, как фальшиво это прозвучало. Желудок тем временем ныл от голода. Кася закатил глаза, потом улыбнулся и обнял меня. "А ты чего не переоделась?" Я пожала плечами. Одежда отца лежала за пазухой моего повседневного платья, и мне не хотелось их пачкать. Я представляла, как вернусь в селение, когда и сам он, и его приятели успокоятся и забудут обо мне. Я вернусь облачённая в костюм отца, наполненная силой и уверенностью, и больше никого не буду бояться. Подумав об этом сейчас, я горько усмехнулась и впервые осознала, как жалки эти фантазии. Мы с Касси сели на землю у дерева, на ветке которого я спала прошлой ночью. Я угостила его ягодами. Он протянул мне свёрток с едой, и я едва сдерживалась, чтобы не прикончить всё разом. На вопрос, когда придёт мама, брат не ответил и следующие полчаса рассказывал о школе. Смешащее чувство поселилось в груди. Я смотрела вдаль, в сторону деревни, И словно видела, как залитое солнцем поле накрывает тень, густая и темная. Она стремительно двигалась в нашу сторону. Я подтянула колени к подбородку. Мне казалось, что если тень коснется моих ног, то навсегда засосет меня в беспроглядную, нескончаемую ночь, мир полный холодного одиночества. Касси обнял меня напоследок, так крепко, будто хотел раздавить, и убежал домой, заверив, что скоро придет снова. Дни тянулись бесконечно долго. Жизнь в селении была не слишком насыщенной, но мне хватало времени от восхода до заката, чтобы выполнить нехитрую работу по дому, сходить в школу и сделать задания, а после помочь маме с травами. И за этими простыми заботами, повторяющимися изо дня в день, время летело незаметно. Но когда я осталась одна в этом проклятом забытом богами лесу, то ощутила, что меня будто заморозили, взамен подарив великолепное зрение и слух. чтобы я могла видеть и чувствовать жизнь, но словно лишили возможности двигаться, протянуть руку, чтобы снова влиться в её размеренный поток. Что же это за наказание? Чем я прогневила богов, что моя душа воет громче, чем волки на дальних холмах? Не знаю, сколько ночей прошло. Не помню, сколько восходов я встретила и сколько листьев облизала в попытках утолить жажду, когда Касье пришёл снова. запыхавшийся, озирающийся по сторонам со страхом в глазах. Он делал вид, что ничего не случилось, а я, одичавшая и огладавшая, была слишком рада видеть его, чтобы придавать значение переменам в мальчишеском лице. Я поглощала мамину встрепнёу и слушала, как, вспомнила потом, вяло и рассказывая о школе, которые даже новыми не были. Я их и раньше слышала. Кася не рассказал ничего нового. Напоследок он вручил мне гребень для волос, заверив, что мама разрешила его взять, и убежал. В ту же ночь вблизи леса замаячили огни, и я забралась на самую макушку дерева, предусмотрительно спрятав светлые волосы под платье. Притаилась на ветке, разглядывая сквозь плотную листву охотников. И сам он был среди них. Рыскал словно хищник у подножия леса, просовывая руку с факелом между стволами, а с ним ещё четыре человека. Именных я не вспомнила, но лица были знакомыми. Пойдём, предложил один из них, указывая на лес. Не думаешь же ты, что она тут всё это время просидела? Думаю, рявкнул Исаму. А то как она с мальчуганом ведётся, выходит, наблюдает. Его спутники переглянулись. Я вцепилась в ветки пальцами и оскалилась. Значит, они следили за Касси. С первых с того момента, как я увидела в темноте демона, Меня охватила лютая злоба. Тело загорелось изнутри, конечности подтряхивало, а голову наполнил глухой бой барабанов. Я не сразу сообразила, что сижу, приготовившись к прыжку, и издаю хищные рычащие звуки. И только когда и сам он, и его дружки замерли и стали испуганно озираться по сторонам, поняла, что боятся они меня. "Слышите?" шепнул кто-то из них. Остальные медленно кивнули. Я хотела прыгнуть, Честное слово, я уже готова была прыгнуть, но вдруг взгляд упал на пальцы. Мои пальцы с длинными когтями, пронзившими кору, в сердце кольнуло. Я разомкнула стиснутые зубы и прикусила губу, с ужасом осматривая свою перемену. И сам он позвал спутников за собой, и спустя короткое время от них остались лишь отблески факелов, мелькавших вдали. Я выждала немного и спрыгнула на землю, потрясённо осматривая свои руки. Когти исчезли, и мои пальцы снова стали тонкими и длинными, какими были всегда. Я была зла, напугана, растеряна и не смогла осмыслить изменения, которые происходили тогда с телом и сознанием. Всё, что я чувствовала в те дни растерянность и непонимание, что делать дальше. Ночи без лица сменяли друг друга. А я, как дикая кошка, жила на ветке дерева, механически жуя листья и пустым взглядом смотря в сторону деревни, а потом отдаваясь беспокойному сну. Мне мерещились лица родных. Кажется, я даже разговаривала с отцом, приняв блик под деревом за силуэт лисы. Наверное, я сходила с ума от одиночества, поэтому так легко позволила сознанию защищаться. Так что, когда тихий голос заговорил со мной, я даже не удивилась. Привет. Откуда ты знаешь мое имя? Существо назвалось Мацу и сказала, что я часто говорю во сне. Коси, прошепел Ано. Кто это? Слова полились из меня, прежде чем я задумалась, с кем имею дело. Я в захлёб рассказывала о брате и о маме, о том, как пыталась спасти друга и саму, и как оказалась здесь. Я шептала и плакала, скулила, прижимая колени к груди. И больше не слышала голоса Мацу. А потом это существо вернулось. Кажется, следующей ночью наконец оно явило свой облик, и только тогда я поняла, что это не галлюцинация. Мацу оказался демоном, гораздо больше тех бесформенных рогатых существ, что я видела в темноте и что захватили тело Асимару. Ростом он был с касси, но с развитыми мышцами. Кожа светло-серого оттенка, Лицо вытянутое, козлиное. В ярко-красных глазах широкие зрачки цвета золота. А на макушке тусклый, ребристый рог. Мацу был немногословен и терпелив. Он с любопытством смотрел на меня, пока я во все глаза разглядывала диковинную демоническую сущность, а потом сказал: "Твоему брату никогда не понять тебя, девочка Рейки Ноки, потому что он другой". Я не могу изменить его суть, как и свою. А ты бы хотела? Мне следовало бы уточнить у Мацу, к кому относился его вопрос, но я просто задумалась о том, что вынуждена быть такой неправильной, хотя никогда не просила этого, о том, стоила ли та невероятная связь, которую я ощущала спиной, соприкосавшись с одеждой отца, тягостного, пустого одиночества. которая превращалась моя едва начавшаяся жизнь. Хотела бы, наверное. Я задремала сидя на ветке. Сознание металось между тревожным сном и реальностью, в которую в какой-то момент ворвался желанный голос мамы. Я резко спрыгнула на землю, от чего она вздрогнула, приложив руки к груди. Мои губы дёрнулись, сердце затрепехало, и, кажется, вся горечь последних дней в одночасье схлынула. Я готова была броситься к ней и заключить в объятия, но увидев глаза мамы, замерла. Ее взгляде был страх. Я, я принесла тебе, вот. После минутной неловкости мама вытащила из за пазухи сверток и протянула мне. Рей, как ты? Я боялась, что ты ушла. Я отстраненно помотала головой и прижав к себе принесенную матерью еду. В нос ударило ароматное тепло рисовых лепёшек с бобовой пастой. Она всегда добавляла в лепёшки немного пасты, чтобы хоть как-то разнообразить нашу скудную пищу. А ты как? Мама обхватила себя руками. В предзакатных лучах её смоляные волосы переливались золотом, но, пожалуй, это было единственное, что осталось прежним. Волосы и запах. Приторно-сладкий запах моего беззаботного детства. На молодое ещё недавно лицо легли глубокие тени, глаза впали, на коже виднелись сосуды. Губы, всегда яркие, алые, поблёкли и потрескались. "Ты не здорова", шипнула я. Рей мама глубоко вздохнула и робко потянулась ко мне. Я позволила к себе прикоснуться, и едва устояла на ногах. От ощущения её мягкой руки колени у меня подогнулись. Я так соскучилась по теплу ее тела. Рей, милая, взволнованно продолжала она, тебе не следует здесь оставаться. И саму не отступает. Рано или поздно они найдут тебя. Ничего подобного. Я смогу защищаться. Сейчас покажу. Я дернулась, желая продемонстрировать маме свою ловкость. Но Талиш устало покачала головой. Ты прекрасная девочка, добрая, чуткая. Моя девочка, оставайся такой. Я узнавала, там на юге есть поселения, которые охраняют Мико. Ты могла бы пойти в ученицы. У тебя будут кров и еда, о тебе смогут позаботиться. А когда Кася немного подрастёт, мы вместе. Подожди. Ты хочешь, чтобы я ушла? Я выпустила мамину руку и отступила, затаив дыхание. Ты ты прогоняешь меня? Рей, жалостливо протянула она, я бы никогда, но Касси, все дело в Касси, он больше не должен сюда приходить, а иначе что случилось с Касси, они ему навредили? Мама призналась, что кто-то напал на моего братишку и рассек ему губу, сам Касси не говорит, кто, но она считает, что это друзья и сам у пытались узнать обо мне, молотом било в висках. Я злилась и одновременно чувствовала, что падаю в пропасть. Все звуки исчезли. Мама что-то говорила, а я отстранённо наблюдала за движениями её губ. Когда она на прощании неловко коснулась моей руки и побрела прочь, я ещё долго стояла, тщетно пытаясь удержать её облик. А потом в мои мысли снова ворвался голос Мацу. Если хочешь, Я могу отправиться туда и проследить, чтобы с Каси ничего не случилось. Зачем это тебе, Мацу? Ты мой первый собеседник в этом лесу. Какое никакое удовольствие. И то верно. Тогда мне было легко поверить, что между мной, недоразвитой глупой полукровкой и чистокровным они есть много общего. Возвращайся скорее, я здесь подожду. Я устала вспоминать о тех днях и снова описывать свое одиночество. Скажу лишь, что Мацу исчез надолго, а я сходила с ума от тревоги и нетерпения. Я все ждала и выматривала, когда кто-то из них троих объявится, скажет, что все снова хорошо и что я могу вернуться, потому что Мацу догадался припугнуть моих обидчиков. Но, конечно же, этого не случилось. Не знаю, сколько дней прошло. Но одной глубокой ночью ко мне с факелом в руках прибежала мама. Скать себе да, как с господина Машемаро. У меня внутри все похолодело. Я и не подумала сложить два и два, только бросилась за матерью на ходушке гоносом. Над селением стояла спокойная звездная ночь, луна освещала дорогу, жители уже спали. Только на подходе нам встретились двое мужчин. Завидев нас, они вытаращились было. Но обезумевшая мать лишь без слов замахала факелом, и они отпрянули, закрывая лица руками. Кася я увидела сразу. Мой братишка сидел на земле у входа в хижину, обхватив колени руками и раскачивался, поскуливая. Услышав наши шаги, он поднял голову, и я с ужасом увидела налитые кровью глаза, из которых ручьями текли слёзы. "Рей", прошептал Кася. А потом голос, который я сразу узнала, губами моего брата произнёс: "Рейкиноки". А мы подружились. Мне хорошо здесь. Ярость вытеснила чувство страха, и со злобным рычанием я оттолкнула мать в сторону и бросилась к Касси. Он резко вскочил на ноги и пошатываясь попятился. На его лице заиграла ужасная заискивающая улыбка. Я остановилась, заставила себя отдышаться и стала сосредоточенно разглядывать Касси. В тот момент я впервые уловила особый запах, запах мацу демона. Сложно описать, что именно я почувствовала, но я точно знала, что этот особый букет резких, несочетаемых сгустков принадлежал не моему брату. Я обнимаю его сердце. Рейкиноки. Как хорошо, говорил Мацу. Осталось немного, и мы будем вместе навсегда. Он поймёт тебя. Ты же хотела, чтобы он понял тебя. Нет. Нет, нет, не так. Не так я этого хотела, жалобно крикнула я. По щекам без удержно катились слёзы. Я раздражённо смахивала их, высматривая, где бы мог быть Мацу, отказывалась верить, что он добрался до сердца моего брата. А потом взгляд Каси изменился, и в демонической красноте глаз мелькнуло узнавание, слабой вспышкой. Но я её заметила. Сестрёнка, пожалуйста, я не хочу. Каси, убей меня. Не позволь. Рэй. Мамин голос дрогнул за моей спиной. Но я не осмелилась обернуться. Подбежала к брату и успела обхватить его за плечи прежде, чем он стал вырываться. Поднесла палец к груди, от чего-то уверенная, что на этот раз получится, ведь он мой брат, в нём ещё там внутри любит меня. Я смогу. Демон в теле Касси залился пронзительным смехом, заглушая его жалобные стоны. А я водила пальцами по его груди, Чувствуя, как ногти заострились, готовые в любой момент проткнуть плоть и вытащить злобное отродье наружу. А потом ладонь обожгло. Так же, как в тот раз, когда я пыталась помочь сетоку. Это была пытка. Я слышала мамины мольбы, слышала кас и насмешливые заискивания демона. Я не знала, что делать. Не знала, что будет, если позволить мацу остаться в теле брата. Правда ли он говорил? Сольются ли они навсегда, и мой братишка останется запертым в собственном безвольном теле? А если, к Боге, если к теси завладеет демон, его душа уже никогда не сможет успокоиться. Мацу всё смеялся и смеялся, заглушая тоненький голос моего брата. За спиной рыдала мама. Голова стала тяжёлой, гудела, молотом била в виски. Я хотела упасть на землю и закричать, что было мочи. но вместо этого сильнее обхватила Каси, прижала к себе спиной и зажала ладонью нос и рот. Поседен я помню, как забилось его тело. Мои запястья до сих пор ощущают прикосновение его длинных, уже совсем взрослых пальцев, которыми он то пытался освободиться, то сильнее прижимал мои ладони к себе, чтобы закончить все поскорее. И голос мамы. уже больше 100 лет будивший меня по ночам рей что же ты наделала